Часть третья. Возвращение. Глава первая. Приют. Элис, у вас есть возможность остановиться где-то еще, кроме как в а н д е р с о н м е н е р С несвойственной заботой в голосе спросил меня Дэвид. Мы вышли с ним из стеклянных дверей лечебницы, и сейчас я действительно была рада солнцу. его яркому ослепляющему свету, заставлявшему плясать солнечных зайчиков в моих глазах. Я прищурилась и сделала руку козырьком, стараясь уловить взглядом знакомое лицо. О, ни за что больше не сунусь в это о с и н о е гнездо. Необходимые вещи у меня с собой. Поживу у подруги, ответила я и несколько нервно улыбнулась адвокату. У подруги? У кого? продолжал любопытничать г а р с и я видимо успех вскружил ему голову и вызвал столь нехарактерную для него б о л т л и в о с т ь Чалис, Чалис Картер, сестра Эйча, то есть Гарольда нашего покойного садовника, поспешно исправила я свою оплошность. Дэвид удивленно приподнял брови. И давно вы стали с ней подругами? После похорон матери ей достался домик Гарольда в наследство от Элизабет, так что у нас было на чем сойтись. Не беспокойтесь, заверил а я адвоката, чуть ли не подпрыгивая на месте. С одной стороны меня заставлял двигаться Мороз, с другой нетерпение. Мы спустились к парковке, и теперь я переминалась с ноги на ногу, выглядывая среди подъезжающих машин ее старенький Мерседес 7 е д е с г о года выпуска. Громкое бип. Раздалось где-то справа от меня, скорее всего ближе к концу стоянки. Я заметила подъезжающий серебристый седан. По телефону Чалис меня заверила в том, что приедет за мной на своем Мерседесе, и мне совершенно ни к чему тратиться на такси. Лондонский кэп не дешевое удовольствие. Хочу поблагодарить вас, Дэвид. Вы оказали мне неоценимую услугу. Несколько потетично обратилась я к юристу. Имгновенно почувствовала себя глупо. г а р с и я только дернул плечом и сухо ответил: «Не стоит, эта услуга очень хорошо вами оплачивается». Удачи. Он кивнул на выходящую из Мерседес а ч а р л и с и, как всегда, не тратя драгоценного времени на прощание, направился к своей машине. Картер одета сегодня в простые светлые бойфренды. И короткую черную куртку уже спешила ко мне. Ее темные мелкие кудри были разбросаны по плечам. Привет, это был твой адвокат? Слегка запыхавшись, поинтересовалась ч а л и с Она стояла ко мне столь близко, что до меня донеслись нотки пачули ее масляных духов. Я коротко обняла ее и подтвердила: да, он самый. Всегда уходит по-английски. Покачала я головой. Картер не поняла и с искренним удивлением переспросила: что? Не прощаясь, не бери в голову. Я мягко улыбнулась подруге. м Не всегда удавалось быстро сходиться с людьми, но в последнее время я потеряла столько близких, даже тех знакомств, с которыми длилось отнюдь недолго. Прости, не спала всю ночь, вот и не о ц е н и л а идиому. Из-за темного цвета кожи? Фиолетовые тени, залегшие под глазами Чалис, были не так сильно видны. Правда, теперь, когда она сама рассказала об е с с о н н о й ночи, я не могла оторвать от с и н я к о в взгляд. По тебе и не скажешь, зачем т о покривила я душой. Хотя подруга и впрямь, несмотря на круги под глазами, выглядела отлично. Да брось, отмахнулась Картер. Давай сумку и пошли к машине. Ехать, кстати, не так долго. Горячие. Несмотря на минусовую температуру воздуха, пальцы Чалис перехватили ручки спортивной сумки. Гадалка не стала дожидаться моего согласия, и пока я подобно выброшенной на берег рыбе о т к р ы в а л а и з а к р ы в а л а в изумлении рот, широкоплечая фигура Картер направилась к Мерседесу. Ну да, кому вообще интересно мое мнение? В салоне старенького седана запах почули усилился. На зеркале заднего вида висели деревянные четки. Их лакированные бусины блестели на свету. Я проводила взглядом трещину на лобовом стекле, делившую его пополам. п о ё р з а в на кожаном сиденье в попытках устроиться поудобнее, мне пришлось чуть отодвинуть кресло назад. По всей видимости, Картер подвозила в последний раз кого-то не слишком высокого роста. Чали сопустила солнцезащитный козырек, повернула ключ зажигания. Гул мотора заглушила полившая из д и н а м и к о в песня, на которую еще с лета у меня открылась стойкая аллергия. О боже, переключи, прошу, взмолилась я. Картер бросила короткий взгляд из под длинных ресниц и, выруливая с парковки, хмыкнула. Не любишь д и с к а или с е м и д е с я т ы е Я покачала головой. Только эту песню, лишь ее. Все плохое заканчивается, и песня тоже. Гадалка не стала менять радиостанцию, а я не осмелилась настаивать. Под хит Стейн и l i f e мы взяли курс на салон ч а л ь з Мистерия встретила нас сияющей вывеской, включенной даже днем. Шторы были задернуты, создавая в больших витринах темный фиолетовый фон. Бронзовые подсвечники. Выставленные за стеклом производили впечатление атрибутов скорее антикварной лавки, нежели г а д а л ь н о г о салона или оккультного магазина, как угодно. Был уже заполдень, и лондонцы сновали по улице взад и вперед. Обеденный перерыв. Совсем забыла, что такое работа. Это пора исправлять. Пока мы шли от машины к входу в магазин, я погрузившись с головой в пучину воспоминаний. А р е д а к ц и и в Лос-Анжелесе д вынурнула оттуда, когда едва не врезалась в тяжелую деревянную дверь со стеклянным окошком. Колокольчик жалобно звякнул, стоило мне споткнуться о порог. Стараясь удержаться на ногах, я ухватилась за дверную ручку. Горизонтальное положение мне сейчас было совершенно ни к чему. Иисус Христос, э л и с тебя хоть на минуту вообще можно оставить одну. Воскликнула вернувшаяся Картер, хватая меня за локоть. Нежелательно, п р о к р и т е л а я, с благодарностью принимая помощь. Происшествие было, разумеется, чистой случайностью, но оставаться одной я и правда не хотела. ч а р л и с втянула меня в темное пространство салона, мгновенно о к у т а в ш е е меня ароматами грейпфрута, уже привычного для этого зала жасмина и еще чего-то пряного, терпкого. Третий запах мой нос никак не мог распознать. Круглый стол сегодня украшала темно-зеленая скатерть, покрытая золотистыми символами, может быть, рунами одной вселенной известно. Я огляделась. Обстановка, не считая новых запахов и другой скатерти, не изменилась. Разве что в комнате стало еще темней, хотя это может быть после пребывания на солнце. Надо привыкнуть. ч а р л и скинула в на кресло. Располагайся. ч а ю Не успела я ответить, как кто-то раздвинул занавески из разноцветных пластиковых бусин, укрывающие вход в подсобное помещение. Я обернулась на характерный звук и обнаружила Еву. В п о л у т ь м е в ступившая в комнату девушка показалась мне копией моей заклятой подруги. Присмотревшись к незнакомке, я заметила. что огонь ее рыжих волос п ы л а л не столь ярко, как медные пряди Блум, да и завитки локонов были крупней. Рост гости составлял около пяти футов. Платье в пол с длинными рукавами п о з в о л я л ей выглядеть выше. Я растерянно моргнула. Картер, обратив внимание на мое замешательство, мягко улыбнулась. Это Ника, с о в л а д е л и ц Мистерия принадлежит нам обеим. Ники, выйди на свет, не пугай Элис. Позвала подругу Гадалка. Ника шагнула к нам, и даже столь тусклого света было достаточно, чтобы чары образа Евы развеялись. Передо мной стояла, хоть и довольно похожая, но совершенно другая грезетка. На вид ей можно было дать не больше двадцати. Ее темно-серые глаза обрамляли черные, от густо нанесенной туши ресницы. Небольшой рот Уступал полноте куб Блум. Светлую кожу покрывали веснушки. Тонкую шею украшала серебряная цепочка с медальоном в виде сердца, разделенного на две части, и вторая его половина была словно наполнена кровью. Я едва не вздрогнула от такой ассоциации. Находясь в постоянном стрессе, порой даже самые невинные вещи заставляли меня напрягаться. Нервно сглотнув, я поздоровалась первой. Здравствуй, Ника. Приятно познакомиться. Не видела тебя в прошлый раз. Я спала, наверное, с некоторым акцентом ответила Ника и широко улыбнувшись продемонстрировала диастему. Ника меня зовет только ч а л и с Я предпочитаю обращение по фамилии Корса. Некоторые даже не догадываются, что Корса это не имя и сокращают до Коры. Пояснила подруга Картер. Голос Корсы звучал высоко, слова произносились почти на распев. Корса так Корса. Значит, буду звать тебя Кора. Мне нравится, заверила я Нику. Тара смеялась. Смех, подобно сорванным с нитки жемчужинам, рассыпался по салону. Так это твой муж хотел выставить тебя сумасшедшей? В с е р о й б е з д н е глаз Ники читался неподдельный интерес. Муж? На русском переспросила я. Муж, подтвердила Корса. ч а р л и с переводила ленивый взгляд с меня на Нику. Да, он самый. Захотел прибрать к рукам дом ее матери, которая была в свою очередь его м а ч е х о й Очень удобно, когда жена спятила и можно засунуть ее в психушку. Не вытерпела Картер и уже спокойней повторила предложение. Так чай пить будем? Не сговариваясь, наши одновременно произнесенные с Никой да слились в единое согласие.